Раскочил в микроавтобус моего отца и захлопнул дверь. Окна управлялись электрическим приводом, поднять стекла вручную было невозможно. Какую бы дверь Арт не приоткрывал, счастливчик тут же пытался просунуть в щель свою морду. Снаружи было 20 градусов, а внутри за 40. Арт с тяжелым сердцем смотрел, как счастливчик плюхнулся на траву перед автомобилем. Арт сидел внутри.